Глава 15. В следующие несколько дней, пока Томми был в школе, Иден навещала миссис Уэлш. К сожалению, старушка все еще недостаточно хорошо себя чувствовала, чтобы в Рождество прийти на вечеринку, посвященную бракосочетанию Питера и Сьюзан. Но, к счастью, она была на ногах и расхаживала по дому, поскольку в это время года дел было не в проворот гриппы, кашля, пневмонии, ноющие к перемене погоды кости. Иден была рада тому, что может немного отвлечься. Она выкинула из головы мысли о Джеймсе и о том, что видела в пабе. Он позвонил ей один раз, но ее не было дома, а перезванивать она не стала. Иден думала, что надо бы перезвонить, но она настороженно относилась к сложившейся ситуации. Она не сможет снова вынести эту боль. Не в этот раз. Сейчас ей было по-настоящему не все равно. И это ее удивило, потому что она знала Джеймса не так давно. Она чувствовала, что он может причинить ей боль, и эта мысль была и волнующей, и очень страшной. Так что она старалась об этом не думать и была рада отвлечься от проблем, помогая миссис Уэлш. В тот день раздался стук в дверь. Иден открыла. На пороге стояли двое парней с большими коробками в руках. «Доставка для миссис Уэлш», — сказал один из них. «О, чудненько!» — миссис Уэлш вышла на кухню. «Привезли еще травы. Поставьте их на кухню, если вас не затруднит». Когда они ушли, миссис Уэлш открыла коробки. «К середине зимы мне приходится заказывать лечебные травы. Мои запасы к этому времени обычно иссякают. Давай их разберем». Иден улыбнулась, глядя на миссис Уэлш, которая выглядела как ребенок у коробок с рождественскими подарками. Иден чувствовала то же самое. Они раскладывали травы по стеклянным банкам. Валериана, лаванда и ромашка от тревоги при бессоннице, куркума, кошачий коготь и имбирь при артрите, золотый язычник при язвах, эхинацея при сильном кашле и еще много разных трав. Она ощущала хрупкость сушёных листочков, Вдыхала насыщенные разнообразные запахи. Лаванда пахла замечательно, валериана не очень. Ароматы смешивались, рождая волшебное спокойное чувство в ее душе. Иден смирилась с тем, что при работе с травами у нее всегда возникает чувство покалывания. Ей даже нравилась та искрящаяся энергия, которая проходила сквозь ее ладони, когда она сортировала, высаживала. или раскладывал лекарственные травы по банкам. В дверь снова постучали, и на этот раз миссис Уэлш поспешила открыть сама. Она сказала Иден, что в это время года у нее всегда много посетителей. На пороге стояла миссис Харингтон. Ей было 76, но выглядела она намного старше. Холодная промозглая погода была настоящим испытанием для ее ноющих суставов. И хотя она и принимала обезболивающее, но все равно каждые несколько недель приходила к миссис Уэлш за мазью, которую старушка научила Иден готовить. На топлёном пчелином воске с добавлением молотого имбиря, лаванды и эвкалипта. Потом бальзам нужно было положить в маленькую стеклянную баночку, чтобы он затвердел. Миссис Харрингтон будет втирать его в воспаленные суставы пальцев. и бальзам принесет ей мгновенное, хотя и временное облегчение. Бальзам был к тому же отличным поводом, чтобы выпить чашку чая со старой подругой Хейзел, а теперь и с новой подругой Иден. Как только миссис Харингтон ушла, снова раздался стук в дверь. Миссис Уэлш рассмеялась. «Так мы никогда не разложим заказанные травы по местам». Вскоре миссис Уэлш вернулась в кухню. Она подняла одну бровь и усмехнулась. За ее спиной стояли Джеймс и Беа. «Заходите, мои дорогие», – пригласила она их, и быстро добавила. «Простите, мы с моей чудесной помощницей работали все утро. Я не очень хорошо себя чувствую. Пожалуй, передохну минутку, если не возражаете». Она поднялась наверх и исчезла в своей комнате. А Иден проводила ее взглядом, прекрасно понимая, что старушка хочет оставить их наедине. Джеймс и Беа присели на высокие стулья у кухонного островка и посмотрели на Иден. «Я звонил тебе пару раз, но ты так и не перезвонила. Что-то случилось?» Голос разума подсказывал Иден, что ей нужно успокоиться и не разыгрывать драму. А второй, истеричный голос, нашептывал, чтобы она не верила ни единому его слову, и выставила его вон. Голос разума взял верх. «Все в порядке, я была занята и думаю...» Она хотела все рассказать, но не могла сделать этого при Беате. Она кивнула на девочку, и Джеймс все понял. «Слушай, Беа, почему бы тебе не поиграть в гостиной с усатиком?» Он спустил дочь с высокого стула, и она побежала в гостиную в поисках кота Миссис Уэлш. Джеймс снова сел. «Что ж», — начала Иден, — «не знаю, я просто была так занята, и к тому же я немного растеряна. В смысле, меня немного пугает то, как сильно ты мне нравишься. Мне ведь через несколько месяцев нужно будет вернуться в Нью-Йорк. К тому же я только что пережила ужасный разрыв с Робертом, и...» Она посмотрела в окно, за которым лежал зимний сад. За ним виднелись Деревенские домики, уютные и знакомые. Она спрашивала себя, сможет ли она уехать отсюда. «Я просто не знаю, насколько это все правильно, и не знаю, что я делаю». Наступила долгая тишина, Иден посмотрела на Джеймса. Лицо его было серьезным. «Ага. Мы что, перешли к разговору из серии «Это не твоя вина, все дело во мне?» Он смотрел ей в глаза. Иден удивилась нахлынувшим на нее чувствам. «Нет!» – воскликнула она, как всегда сожалея, что не может сохранять хладнокровие. «Нет!» – повторила она более спокойно. «Вовсе нет!» «Как раз наоборот, и поэтому я в такой растерянности!» «Я не хочу, чтобы мне снова причинили боль!» Джеймс едва заметно улыбнулся и соскочил со стула. Он пересек кухню и поцеловал Иден, Медленно и обстоятельно, под конец, легонько прикусив за нижнюю губу. У Иден закружилась голова. «Я тоже не знаю, что будет дальше, но я знаю, что хочу целовать тебя все время. Это единственное, о чем я думаю. Об этом и еще о чем то большем. И это прекрасно. Мне тоже причиняли боль, разными способами, но каждый раз это было тяжело». «И мне нравится чувствовать себя счастливым и полным жизни, и...» Он помолчал. «Мне нравится чувствовать». «Давай не будем прерывать то, от чего нам так хорошо. Ты же возвращаешься в Нью-Йорк не завтра». «Нет», — согласилась Идан. «Хорошо. Это все, что мне сейчас нужно знать». Он улыбнулся, провел пальцем по ее губам, поудобнее усадил на стул и поцеловал снова. Медленно. И долго. Иден отчаянно хотелось оставить все как есть, но она не знала, к чему это приведет. «Нужно сделать это прямо сейчас. На сей раз я не хочу молчать о своих сомнениях и чувствах, лишь бы все не испортить». Джеймс уже повернулся, чтобы пойти в гостиную за Беа, но Иден его остановила. «Есть кое-что еще». Все еще улыбаясь, Джеймс снова повернулся к ней. Выкладывай. В тот вечер я выгуливала Велли и видела тебя в окне паба, и она не знала, как объяснить на словах то, что она видела, поскольку и сама не понимала, что именно это было. Она решила быть осторожной в высказываниях, но говорить честно: Я видела блондинку, которая гладила тебя по волосам. Не знаю, кто она такая, но меня это вывело из себя. В смысле, я, конечно, никогда не говорила. что мы можем встречаться только друг с другом. И мы не так давно знакомы, но...» «О боже, что ты видела?» — воскликнул Джеймс. У Иден скрутила живот. «Значит, он действительно хотел оставить все в тайне». «Да, я все видела», — произнесла она твердо. «Очередная счастливица, с которой ты встречаешься». Она тут же пожалела о том, что при этих словах ее лицо исказила презрительная усмешка. «Ты с ума сошла!» Засмеялся Джеймс. Ладно, во-первых, это Фелисити Пулбридж. Я знаю ее с рождения. Она не самый хороший в мире человек и не смогла бы меня заинтересовать ни при каких обстоятельствах. Она крайне настойчива и в тот вечер вела себя также. Но ничего не было. Она начала флиртовать, и я быстренько допил пиво. Видимо, я ушел через пару минут после того, как ты увидела меня в окне. Но более того. Каждый здесь тебе скажет, что я был в той или иной степени подавлен после смерти жены. И я ни за что на свете не стал бы встречаться с двумя женщинами одновременно. Мне даже с тобой встречаться страшно». Глядя в его глаза, в которых читались уязвимость и преданность, Иден тут же смягчилась. «Прости», — Иден обхватила его за шею. «Я знала, в смысле в глубине души я знала...» Но порой мои мысли играют со мной злую шутку. Обожглась на молоке, на воду дуешь. После Роберта мне сложно не волноваться, что я снова могу оказаться в дураках. Ты не дура, Иден. А если и дура, то и я тоже дурак. С тобой я чувствую себя глупым пятнадцатилетним подростком. В хорошем смысле. Он улыбнулся своей сексуальной полуулыбкой. «Я не знаю, что нас ждёт. Хотел бы знать». Но вся твоя жизнь в Нью-Йорке мы никогда по-настоящему об этом не говорили. Но тебе не о чем волноваться. Чтобы тебе было понятно, если ты хочешь, я буду весь твой». Идан ответила ему нежным, жарким поцелуем, и сердце ее сжалось от нахлынувших эмоций. Вскоре он пошел в гостиную за Беа, но ее там не было. Она вышла на задний двор и медленно, почти в трансе, брела сквозь зимний сад с распростертыми руками, касаясь ладонями сухих стеблей лечебной травы. Она обернулась, увидела их обоих и посмотрела на них таким серьезным взглядом, что Иден спросила себя, о чем девочка думает. Беа улыбнулась и поспешила назад, с холодной улицы в теплый дом. Два дня спустя Иден и Джеймс обедали в пабе. Томи был у Джеймса дома, они с Беа подружились и вместе играли, и миссис Инскип присматривала за ними обоими. Казалось, Джеймс погружен в свои мысли. «Даю пение, если скажешь, о чем думаешь», – пошутила Иден. Джеймс улыбнулся. «Прости, я и не понял, как сильно отвлекся. Просто не могу перестать думать о бедном мистере Дженкинсе». «Это тот старик, собаку которого мне пришлось усыпить на прошлой неделе», – уточнил он. «Он живет в тех трущобах, которыми мы здесь называем узкий переулок со старыми домами за церковью. Там так мрачно. Когда-то домики там были симпатичными. Жаль, что теперь они такие запущенные. Теперь там жуткие темные закутки. Знаю, что мистер Дженкинс остался там из-за привычки». Они с женой Пати вырастили там двоих сыновей, но они уже взрослые и уехали из этих мест». Джеймс помолчал. «Теперь я вот о чем думаю. Почему ни один из них ни разу не приехал к отцу, чтобы проверить, все ли с ним в порядке? Теперь, когда Берт совсем один, ему точно не стоит проводить там очередную зиму, учитывая состояние дома. Его собака была его единственным компаньоном». Иден пару секунд задумчиво смотрела вдаль и, наконец, решила. «Тогда надо ему помочь». «Ха!» – рассмеялся Джеймс. «Как по-американски сразу приниматься за дело? Это ваша уверенность в том, что из любой ситуации есть выход, и решить можно любую проблему. И как мы собираемся ему помочь? Он наотрез отказывается уезжать из своего дома». «Начнем с того, что надо его навестить. Я хочу посмотреть, насколько ему там плохо». «Может, что-то можно починить. Мы в Штатах любим хорошие истории об успешных ремонтах», – улыбнулась она. «Ладно, давай сходим к нему на следующей неделе», – согласился Джеймс. «Знаю, надо принести большой горшочек с мясным. Жаркое или чем-то подобным, и угостить его обедом», – подумала вслух Иден. «В субботу вечером, если Берта это устроит». «Это свидание», – ответил Джеймс. В субботу ближе к вечеру Иден и Джеймс шли по неровным булыжникам мостовой, тянущейся сквозь трущобы. По обеим сторонам стояли по шесть домов. Иден видела, что когда-то домики выглядели очень мило. Они были выложены из серого камня. За шпросовыми стеклами можно было разглядеть комнаты, видимо, гостиные. При каждом доме был задний двор, в котором, без сомнения, Жильцы выращивали овощи, держали кур и свиней, как это было принято в давние времена, и кое-где это сохранилось и поныне. На всей улице только в одном окне горел свет. Джеймс говорил Иден, что мистер Дженкинс остался последним старожилом этого места. Они постучали в дверь. Джеймс заранее спросил, будет ли мистеру Дженкинсу удобно принять их в субботу, так что старик их уже ждал. Берт Дженкинс распахнул дверь, тепло их приветствовал и провел в маленькую гостиную. В камине горел слабый огонек, но это не особенно спасало от холода, идущего от каменных стен, поэтому никто не снял куртки. Комнатка была обедно обставленная, но чистая. У камина стояли два просиженных кресла. Кресло миссис Дженкинс уже давно пустовало, но старик так его и не передвинул. На полу лежал тонкий ковер, а на полке стояло много старых книг. И в общем-то все. На кухне обстановка была почти такой же скудной. Джеймс и мистер Дженкинс сели за ненакрытый деревянный стол, пока Иден распаковывала объемистую сумку, которую принесла с собой. Она достала большой горшок с еще теплым тушеным мясом, бутылку виски и большую буханку хрустящего хлеба. В небольшой жестянке лежали шоколадные кексы к чаю. «Это очень мило с вашей стороны», — радостно улыбнулся мистер Дженкинс. Его глаза были бледно-голубыми, водянистыми, а руки слегка дрожали. «Не знаю, с чего вам вдруг захотелось прийти и пообедать со мной, но я очень рад, что вы здесь». «Я думал о вас с тех пор, как мне пришлось усыпить Мейси, и беспокоился за вас». «Ведь вы живете здесь совсем один», — признался Джеймс. «Ох, я знаю. Все говорят, что я сошел с ума, когда решил здесь остаться. Но это мой дом. В моем возрасте мне не очень-то хочется переезжать в незнакомое место. Да, я один, но здесь все наполнено воспоминаниями, которые составляют мне компанию». Иден сказала, что прекрасно его понимает. Джеймс говорил ей, что в конце пятидесятых в дома провели водопровод и отопление, но они остались почти такими же мрачными. И все же Иден понимала, почему мистер Дженкинс не хочет расставаться с домом, с которым связаны все его воспоминания о жене. Мистер Дженкинс с удовольствием ел тушеное мясо, и Иден решила, что будет приносить ему ужин раз в неделю, что-нибудь, что он может доедать несколько дней подряд. Пока они ели и беседовали, она оглядывалась по сторонам, решая, что здесь можно переделать. Для начала стоило провести генеральную уборку. Дом был несколько запущенным. Она видела, что сам Берт довольно опрятный пожилой человек. Но, возможно, у него не было сил, энергии или навыков, чтобы хорошенько здесь прибраться. Надо повесить картину. Яркое пятно на стене сотворит с интерьером чудеса. побольше освещения. Да, Иден уже видела, как здесь можно создать уютный, приятный интерьер, в основном за счет хорошей уборки и с минимумом затрат. После обеда Берт, как он попросил его называть, сварил всем кофе, и они сели в гостиной у огня. «Ты будешь заводить другую собаку? Она стала бы отличным компаньоном», в какой-то момент спросил Джеймс. «Должен сказать, что я был бы не против. Собака – лучший друг, с которым можно скоротать долгий вечер. Но в моем возрасте пес должен быть таким же старым, как и я», – усмехнулся он. «Может быть, однажды я и заведу собаку, если попадется подходящая». Джеймс и Иден обменялись взглядами, и Иден поняла, что он мысленно сделал себе пометку о том, что надо поискать подходящую собаку. Они мило провели вечер. Джеймс и Иден тепло попрощались с Бертом, и она пообещала в следующий раз пригласить его к себе домой. Казалось, он был рад этой идее. Джеймс и Иден шли по узкому переулку, держась за руки, оба молчаливые и погруженные в свои мысли. «Вот что я тебе скажу. Если у меня будут 500 фунтов и два дня...» Я изменю его дом до неузнаваемости. Наконец, высказала свою идею Иден, когда они вышли из переулка на улицу и пошли к Сьюзан, которая все это время сидела с детьми. «Могла бы, правда?» – обрадовался Джеймс. «Да. Мы с тобой могли бы купить несколько подержанных вещей и что-то в доме покрасить сами. Получится хорошо. Там просто довольно неряшливо и холодно. Ладно, признаю, там много что не так. со смехом признала она. Но все домики в переулке очень милые. Интересно, кто их хозяева? Стыдно, что им позволили вот так разрушиться. Наверняка они имеют историческую ценность. Они могли бы служить отличным жильем для лондонцев, которые хотят провести здесь выходные. По сути, их можно было бы дорого продать. — Да, ты настоящая американка! — рассмеялся Джеймс. — Во всем видишь плюсы и перспективы. Думаю, нам нужно как-нибудь пройтись по переулку с тряпкой и ведром, и ты увидишь, как дома превращаются в отличную курортную недвижимость. Виновна по всем пунктам, согласилась Иден. Люблю интересные проекты, а почему бы и нет? Люди готовы заплатить целое состояние, чтобы им было куда сбежать из города. Дом с двумя или тремя спальнями, садик, здесь великолепные места. В любом случае для начала нужно узнать «Готов ли Берт предоставить нам свой дом на выходные?» «Может, у него есть друг, у которого он может провести пару дней, а мы пока кое-что отремонтируем». «Бедный старичок, так жить нельзя. Я провела там не так много времени, но мне уже нужно принять горячую ванну. В комнате холод пробирает до костей», – воскликнула она.